Глава вторая. Оперуполномоченный Валентин Филькин не без интереса изучал материал. Дела, которые разыскники спихивали убойщиком, можно было разделить на две основные группы. То есть, в которых действительно мог предполагаться криминального происхождения труп. И дела о лицах, скорее всего, живых, но перспективных с точки зрения поиска. Первой группой действительно относилась компетенция компетенции отдела по расследованию убийств. Вторая представляла обширный набор глухарей, который Оро удалось перевести на убойщиков. Дело Суржина и Куролевства с большой вероятностью относилось к первой категории. При этом Филькин догадывался, значительную часть наработок Онищенко оставил за кадром. Некоторые умолчания были очевидны. Например, в отношении ОП «Броня». И почему не прослежены связи Суржина? Да, у него ни семьи, ни родственников, но друзья» помимо пропавшего куролевства должны были быть, абсолютно непонятно, чем этот Суржин занимался в своей комиссии. Опрос его начальника на редкость малоинформативен. Конечно, он депутат и все такое, но на вопрос, в чем состоял круг профессиональных интересов пропавшего, получен ответ совершенно невразумительный. Мол, его обязанности связаны с вопросами соблюдения конституционных прав граждан. И опытный Опер, как ни в чем не бывало, переходит к следующему пункту. Делает вид, что верит заявлению Кренова. Будто председатель комиссии понятия не имеет о том, чем эта комиссия занимается. Классно. Полное ощущение, что Онищенко просто отбывает номер и всерьез искать Суржуна не намерен. Однако по другим линиям Опер роет в полную силу и весьма успешно. Буквально в считанные часы выходит на броню, затем на дачу Мучникова. Тут же находят вполне однозначное свидетельство того, что Суржин рядом с этой дачей был. И неожиданно формальный, мягко говоря, допрос ее хозяина. И все. Больше Мучниковым вообще никто не занимается. Зато Анищенко усердно ищет какого-то пацана, уклоняющегося от армии. И еще пару таких же сопляков – которых сдали ему участники. Ищет и не находит. Хотя ежику понятно, что суржин – слишком крупная рыба для кучки малолетних ПТУшников. А вот мучеников-то уже к ответственности привлекался. Филькин знал это совершенно точно, поскольку сам 4 года назад присутствовал на суде. Стоял в новенькой сержантской форме рядом с обменяемым. Правда, суд Мученикова оправдал, но не за отсутствием состава, а за недоказанностью. А речь шла ни много ни мало о даче должностному лицу взятки в размере 30 тысяч долларов. И было доказано, что деньги действительно принадлежали Мученикову. Просто вместо того, чтобы обратиться к профессионалам, должностное лицо культурный чиновник городского ранга решил обойтись собственной службой безопасности и двумя сотрудниками неведомственной охраны. Деньги и запись разговора, в котором мучеников без стеснения говорит, за что он их платит, и хитрожопое должностное лицо может из клиента веревки вить – Но клиент оказался не лыком шит, и в дипломате у него лежало устройство, препятствующее как записи, так и приему передачи. А плотный конверт с тремя упаковками 100-долларовых купюр он успел схватить со стола и сунуть за пазуху. Едва бравые охранники, потрясая дубинками, ворвались в кабинет. Конверт они, конечно, отняли, но на собственную голову поскольку Мучников, препровожденный в отделении милиции, тут же накатал заявление «Напали, ограбили». И два уважаемых свидетеля у входа в кабинет, которым Мучников показывал деньги, якобы демонстрируя свою крутизну, и деньги при этом совершенно легальные, переданы шведским продюсерам в качестве оплаты за турне русской балетной труппы по Скандинавии, В общем, не передай группы захвата указанный конверт сразу же вместе с задержанным и сидеть бы всей компанией на суде по другую сторону барьера. Но культурному чиновнику все равно эта разборка накануне выборов стоила и кресла, и будущего депутатства. Сейчас, вспоминая эту историю, Филькин был почти уверен, что чиновника просто подставили. А если это действительно так, то неплохо бы выяснить, кто были главные соперники культурного в депутатской гонке. Не эти ли персоны оказались в конфликте с непосредственным начальником пропавшего Суржина? Так или иначе, мучеников фигура вполне сравнимая с Суржином, работать с ним надо плотно. Депутаты хорошо бы тоже потрясти. И с Онищенко не все ясно. С чего это вдруг старший оперуполномоченный убойного отдела Центрального района вдруг меняет профиль и перебирается в Красногвардейский оперативно-розыскной? Филькин глянул на часы и решил пробить Онищенко прямо сейчас. Сказано – сделано. Филькин провел ревизию бумажника и насчитал 66 рублей 60 копеек. Символическое число, но на бутылку хватит. Опер полистал записную книжку, отыскал нужный номер, и через три часа Филькиум был пьян в хлам, но цели добился. История перевода Анищенко хранилась у него в памяти, вместе вполне надежным, поскольку не было у Филькина привычки забывать на утро то, что было вечером, независимо от количества выпитого.